Дневник. Запись 664. Чрезмерное рвение всегда является подозрительным. Религиозный фанатик, патриот или лучший работник какой-либо компании ставят личные интересы ниже общественных. В определенной пропорции это даже хорошо. Но данные люди не знают чувства меры и стремятся так далеко, что любой разумный человек чувствует фальшь. Больше, чем неумеренность, у них развита только подозрительность. Любой человек со своим взглядом на мир должен быть немножко циничным. Я считаю свое мировоззрение более чем состоявшимся. Наличие в окружении людей более фанатичных заставляет меня только Расстраиваться. Шаттл садился примерно в километре к югу от лагеря легиона. Шут и Бикер смотрели на приземление с территории лагеря, а когда облако пыли начало рассеиваться, Шут подал сигнал своему водителю-шестеренке приближаться. Аэроджип стал медленно приближаться к месту посадки. Дверь шаттла была уже открыта, и двое мужчин, по-видимому, охотники, стояли расслабленно, наблюдая за командой, складывающей багаж и оборудование на гусеничный транспортер. Они, очевидно, принесли достаточно, чтобы прожить в два раза длиннее, чем их небольшая экспедиция была запланирована, или они предположили, что прачечную в лагере легиона не будет. Возможно, им советовали не доверять свою одежду солдатам легиона, чтобы избежать хищения. Собственной, полностью автоматизированной прачечной, включенной в состав лагеря, рота Омега превосходила на голову имеющиеся в легионе стандарты. Но гостям было простительно, потому что они не были уведомлены об этом заранее. Шестеренка остановила аэроджип невдалеке от гусеничного транспортера, и Шут спрыгнул на землю. — Здравствуйте, джентльмены! — произнес он, протягивая руку. — Я ваш хозяин, капитан Шутник. Добро пожаловать на Зенобию. Мужчины смотрели на Шутта со времени приближения Ара-джипа. Теперь же один из них взял протянутую руку капитана и пожал ее. — Наш хозяин, каково, а? — сказал он. Обычно люди говорят о нашем прибытии другими словами. Но я рад, что вы принимаете нас в добром расположении до уха, капитан. Это сделает нашу работу попроще. Работа — это не совсем то слово, каким бы я описал цель вашего прибытия, — усмехнулся Шут. Мы убедили зенубианцев открыть для нас заповедные места. Я бы назвал их девственными прериями. И это не сравнить с выходными на сафари, но, я думаю, вы не пожалеете о своем решении. Некоторые местные животные просто поразительны. «Открыть заповедные зоны?» — переспросил женский голос, и шут автоматически повернулся лицом к собеседнику. Но женщина была высокой. Стриженные под мальчика и одетая в комбинезон того же цвета, что и мужчина. Нашивка на груди гласила «Старший инспектор Нюхач». «Я надеюсь, что это лишнее», — добавила она, поджав губы. «Мы хотим, чтобы исконно зенобианские территории оставались по возможности нетронутыми. Ваше присутствие здесь становится все большей проблемой». Шут наморщил лоб, начиная понимать, что не понимает ситуации. «Извините», — начал он, но прежде чем успел закончить мысль, из шаттла вылезло новое существо и направилось прямиком к аэроджипу легиона, извергая непрерывный поток лая. «Что за чёрт?» — воскликнул шестерёнка, запрыгивая обратно в джип, спасаясь от агрессивно настроенного животного эй песик сказал шут опускаясь на одно колено и протягивая к собаке руку для того чтобы погладить ее как тебя зовут пес не обращая внимания на капитана обошел по кругу ара джип злобно глядя на шестеренку и рыча но вы конечно узнали барки «Известную эко-собаку», — сказала Нюхач. «Программы по головидению с ее участием транслируются на всю галактику. Каждый школьник любит смотреть, как он вынюхивает различные загрязнения, окружающие среды и прочие нарушения природного баланса. И, кстати, выбросы вашего аэроджипа не контролируются должным образом» я прошу прощения мэм, — сказал шестеренка забравшись на сиденье чтобы избежать излишнего внимания барки я подстроил эту машину под себя если это не полностью зависит от конструкции то я съем деталей одну за другой и даже без кетчупа и вы не могли бы отозвать вашу собаку добавил он с ноткой беспокойства «Барки никогда не ошибается. По крайней мере, в том, что касается окружающей среды», — возразила Нюхач. Она повернулась к одному из своих спутников и сказала, «Инспектор Цемент, конфискуйте данное транспортное средство до тех пор, пока мы его не проверим должным образом». «Раф!» — сказал Барки. Такая собака, поставив передние лапы, на подножку аэроджипа. «Это не было, дружеское ГАФ!» Шестеренка забился в угол. «Минутку!» — сказал Шут, становясь между двумя помощниками Нюхача и аэроджипа. «Это машина легиона. Вы не можете конфисковать имущество». «Нет, это в наших силах», — сказала Нюхач свысока. «Инспектор Гарднер, вручите ему повестку в суд». Третий человек из ее команды, высокий, худой мужчина с длинными рыжеватыми волосами и козлиной бородкой, улыбнулся и передал Шуту запечатанный конверт. С одной стороны конверта было написано «Из макулатуры». Шут перевернул конверт в другой стороной. Международный союз экологических исследований Альянса, распоряжение об осмотре повестка в суд. «Повестку — Повестку? — спросил Шут, удивленно моргая. — Распоряжение об осмотре? — Сэр, кажется, я начинаю понимать, в чем дело, — проговорил Бикер. — Очевидно, это не посетители, которых мы ожидали а комиссия по охране окружающей среды из МСАИА. Я боюсь, сэр, что они действительно имеют право изымать любое транспортное средство, заподозренное в излишних выбросах в окружающую среду. Но законы по этому поводу вполне недвусмысленны. Международный союз экологических исследований Альянса Недоуменно уставился на инспектора в шут. Но мы не должны быть под их юрисдикцией. Эта планета имеет собственное суверенное правительство. Возможно, капитан, сказала Нюхач. Но мы, конечно, не о юрисдикции говорим. Все предварительные данные говорят о том, что мы можем предотвратить надвигающуюся экологическую катастрофу. И никакие факты не говорят об обратном. Начиная с того, что вы встретили нас на аэроджипе. Ты ли ваши легионеры столь ленивы, что не могут использовать собственные ноги? Вы забыли, каково это маршировать? — Что? — пролепетал шут. — Я не понимаю. — Сэр! «Я думаю, нам следует уйти с пути инспекторов и дать им делать свою работу», — сказал Бикер. «И в следующий раз, когда вы получите анкеты экологического воздействия, дайте их заполнить кому-нибудь еще, а не клыканине. В шутки внул, наконец понимая. «Ну что ж, тогда нам следует вернуться в лагерь». «Инспектор Нюхач. Старший инспектор Нюхач, пожалуйста», — поправилась женщина. «Да, конечно, старший инспектор», — поправился шут. «Да если вам понадобится что-либо от моих людей, дайте, пожалуйста, мне знать. К вашим услугам». «Надеюсь на это», — сказала старший инспектор Нюхач. Законы предусматривают огромные штрафы за препятствование экологической инспекции. Нам нечего скрывать, улыбнулся шут. Вы и сами все увидите, когда прибудете в наш гостевой отсек. Навряд ли, улыбнулась в ответ Нюхач. Правила запрещают нам селиться у вероятного нарушителя. Мы разобьем собственный лагерь, капитан, и он будет построен с минимальным вредом для окружающей среды. Теперь, если вы не против, мы закончим разгрузку. — Ну, конечно! — удрученно сказал Шут. — Простите, мэм, — раздался голос шестеренки, — вы не могли бы просто отозвать свою собаку? Нюхач ничего не ответила, так как занималась наклеиванием таблички Конфискованно загрязняет окружающую среду на дверь аэроджипа. «Раф!» — сказал капец Барки. «Раф-раф!